Неуважение, оказываемое некоторым занятиям, вызывает противоположные действия. Работа мясника, забивающего скот, представляет собой что-то жестокое, отталкивающее, но во многих местах это самые прибыльные почти из всех промыслов. Самое отвратительное из всех занятий промысел палача по отношению к количеству затрачиваемого труда оплачивается лучше, чем какое бы то ни было обычное занятие. Охота и рыбная ловля — самые важные промыслы человека в первобытном состоянии общества, впоследствии становятся приятнейшими развлечениями. Человек отдается теперь ради удовольствия тому, что прежде делал из необходимости. Поэтому в цивилизованном обществе те, кто занимается как промыслом, тем, что для других служат приятным препровождением времени, крайне бедны. Таково положение рыбаков со времен Феокрита. В Великобритании браконьер, который без разрешения охотится в чужих лесах, всегда очень беден. В стране, где строгость закона устраняет браконьеров, положение людей, занимающихся охотой с надлежащего разрешения, не бывает лучше. Естественная склонность к такому занятию привлекает к нему гораздо больше людей, чем может прожить им в некотором довольстве, а продукт их труда продается всегда слишком дешево для того, чтобы промышленник мог выйти из самого горемычного состояния. Общественное отвращение и неприятность некоторых занятий имеют такое же влияние и на прибыль с капиталом. Промысел трактирщика или кабатчика, который никогда не хозяин в своем доме, вынужден сносить грубость от всякого пьянчуги, не может считаться занятием не очень приятным, не почетным. А в соответствии с этим немного найдется таких занятий, где ничтожный капитал давал бы такие большие барыши. Во-вторых, заработный плат изменяется по легкости и дешевизне, или по трудности и дороговизне изучения промысла или ремесла. Когда заводится какая-нибудь дорогая машина, то рассчитывают, что количество работы, какое оно исполнит, прежде чем станет негодной к употреблению, возместит капитал, употребленный на ее постановку, с обычными, по меньшей мере, процентами. С такой именно дорогой машиной можно сравнить человека, употребившего много времени и труда, чтобы приноровиться к занятию, требующим особой ловкости и опытности. Он рассчитывает, что занятие, к которому он готовится, даст ему сверхобычной заработной платы за простой труд, еще такое вознаграждение, которым он возместит все свои расходы по обучению с обычной, по крайней мере, прибылью на капитал. Необходимо еще, чтобы это вознаграждение было получено – В слишком продолжительное время, в соответствии с весьма неопределенной продолжительностью человеческой жизни, точно так же, как это рассчитывается при более определенном сроке служения машины.